и образуются непредвиденные оттенки в характере персонажа. Часто при этом раскрываются и новые грани дарования актёра. В сценарии гаража, при его многолюдии и недостатке времени на экспозицию характеров, можно было идти только как мне кажется, верным путём. Очень важное значение приобретали внешние данные исполнителя: его костюм, манера поведения, Этого требовала социальность нашей комедии. Каждый персонаж уже своим портретом, внешним видом должен был стать как бы делегатом от определённой социальной среды. Населённость сценария практически исключала проведение кинопроб как конкурса артистов на роли. Если на каждую роль я стал бы пробовать по нескольку кандидатов, этот процесс не кончился бы, пожалуй, и до сих пор. Значит, надо было выбрать артистов заранее. Но помимо моего режиссёрского намерения, существовали ещё и их желания, планы, занятость в театре или других фильмах. А условия, которые предъявлялись к исполнителям нашей картины,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 Значит, я должен был иметь 30 свободных от работы в театре или других фильмах артистов. Я понимал, что освободить всех театральных актёров от вечерних спектаклей нереально, и что съёмки нашей картины возможны только в утренней смены, которые обязаны кончаться не позднее 6 часов вечера.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 Но они-то как раз никому не требуются. Ежедневное участие в съёмках исключало и приглашения и нагородных, театральных артистов. После того, как мы остановились на определённых кандидатурах, я принялся объезжать главных режиссёров московских театров с просьбой отдать мне на полтора месяца актёров, вернее, их дневное время. Я побывал у Ефремова, Гончарова, Волчек, любимого Дунаева Плучика и других. Уговаривал, уламывал, упрашивал, заискивал, обещал, и почти всюду добился успех. Я просил отпустить актёров на полтора месяц, понимая, что беру на себя неслыханное обязательство снять фильм в невероятно короткие сроки. Но на большее время ни один из режиссёров не соглашался отпустить своих артистов. Главное место их работы театр. С театром связаны репетиции новых спектаклей, новые премьеры, выполнение производственных планов, которые, как ни странно, имеются и у сценических коллективов.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 Наш съёмочный коллектив состоял не только из единомышленников, но и из друзей. Главный оператор Владимир Нахабцев, художник Александр Борисов, звукооператор Юрий Рабинович, второй режиссёр Игорь Петров, монтажёр Валерия Белова, музыкальный редактор Раиса Лукина. Все мы работали на фильмах Ирония судьбы и служебный роман и понимали друг друга с полуслова. Каждый день мы снимали около 5-6-7 минут полезного экранного времени. Это очень много. Но дело ведь не в количестве. У съёмочной группы тоже есть план, и мы должны его выполнять, причём план у нас почему-то обозначен в определённой цифре полезных метров за съёмочную смену. хотя, как мне кажется, единственным критерием в искусстве должно быть качество, а не количество. У нас, как и на заводах и фабриках, фотографии тех режиссёров, которые перевыполняют производственный план, вывешивают на доске почёта. Но ударничество в искусстве заключается несколько в ином, нежели на фабрике или заводе. В промышленности делают серийные детали, чем они стандартнее, тем лучше. в нашем же деле, как вы понимаете, совсем наоборот. Скорость, с которой мы снимали, была вынужденная, от безвыходности. Я понимал, что если хоть один исполнитель заболеет, то картина остановится, и её будет очень трудно восстановить, вновь собрать актёрский ансамбль. Он расползётся по разным фильмам и спектаклям. Я объяснил актёрам сложность и необычность съёмочного процесса именно нашего фильма, и они это поняли. Съёмка не сорвалась ни разу. Приходили больными, откладывали все другие дела. Актёры увлеклись сценарием, им нравилось его гражданственность, им по душе пришлись роли, которые они играли. А кроме того, атмосфера на съёмке где собрались замечательные звёзды нашего театра и кино, где встретились подлинные таланты, была творческой. Соперничество в самом лучшем смысле этого слова заставляло каждого артиста выкладываться изо всех сил и стараться заткнуть за пояс партнёра. В своей тронной речи в первый съёмочный день, когда наконец-то удалось увидеть в кинопавильоне всех артистов одновременно, Я дал недвусмысленно понять, что если какой-нибудь актёр не явится на работу, я съёмку не отменю, а его реплики отдам другому исполнителю. Я знал, что артисты этого ох как не любят. Но на самом деле это была с моей стороны чистой воды провокация, военная хитрость, запугивание. Я не мог механически передавать текст одной роли другому персонажу. Сценарий с этой точки зрения был написан довольно тщательно, и реплики выражали состояние и характер в каждом случае именно данного образа. Итак, начались съёмки. Метод, которым снималась наша комедия, можно было бы окрестить методом бури натиска, непрерывной атаки. Мне кажется, что атмосфера съемочной площадки проникла и в ткань самого фильма, в его ритм, в его нерв, в его напряженность. Мне, как режиссеру, было неимоверно трудно. Держать одновременно в поле зрения, направлять, корректировать игру 30 исполнителей, каждый из которых личность и дарование, невероятно сложно. Один я с этой задачей до да ещё в такие короткие сроки не смог бы справиться. И здесь мне помогла дружеская, творческая атмосфера, где подначка, насмешка и взаимопомощь были основой отношений между партнёрами. Гафт помогал Ахиджаковой, Немаляевой, Астраумовой, Бурков Брандукову и наоборот. Причём Дружеская помощь и советы перемешивались с езвительными шуточками и убийственными остротами в адрес партнёров. И неизвестно, что помогало больше. Стоило кому-нибудь из артистов потянуть одеяло на себя, как он тут же получал дружный отпор от своих товарищей. Закон ансамбля, коллектива сделался на съёмочной площадке главным. а его не так легко установить, ведь большинство актёров в других картинах, как правило, играли главные роли, были лидерами. Пока один из исполнителей выходил на первый план, другие в ожидании своих сцен должны были играть на фоне, по сути дела, в массовке, а они, естественно, от этого отвыкли.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 чтобы зритель узнавал в персонажах подлинных, реальных людей, с которыми он регулярно встречается в жизни. Ведь главным критерием камертоном нашего фильма было чувство правды. Хотелось сделать честную, правдивую картину, чтобы ни в чём не было фальши, не искреннности. Нам хотелось поставить перед зрителями зеркало, причём не розовое или голубое, но и не чёрное. Нам было чуждо стремление как к лакировке, так и к кочернительству. Мы стремились заинтересовать зрителя, проникнуть в его душу максимальной откровенностью нашего рассказа. Насколько это получилось, судить вам, наши дорогие первые зрители. Я кончил вступительное слово. Записок набралось уже довольно много. Я выспол записки на столик и сел.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 Я ставлю себя в трудное, невыгодное положение, но делаю это сознательно. Необходимость мгновенного ответа мобилизует реакцию, вынуждает очень быстро соображать, заставляет держать ухо востро. А в случае удачного хлесткого ответа приносит ни с чем не сравнимую радость. Такую беседу с залом можно сравнить с лёгким стремительным фехтовальным поединком. Удачный остроумный репликой, верно выраженной мыслью, гордишься, а если парировал нескладно, огорчаешься. И уже после, возвращаясь с встречи, придумываешь, как тебе кажется, замечательный ответ. Ан поздно. Оглашаю первую записку. Почему вы выбрали местом действия зоологический музей? Ну, по сути дела, где произошла наша гаражная эпопея значения не имело. Нам казалось, что подобная история могла случиться в любом учреждении. И тем не менее, выбор места действия был важен. Мы побоялись снять весь фильм, где не предполагалось ни одной смены декораций, не должно было быть натурных кадров в каком-нибудь безликом среднее арифметическом конференц-зале некоего учреждения в невыразительном обыденном помещении ведь в фильме нет любви, погонь, песен, ничего такого, что могло бы привлечь интерес широкого зрителя, более того весь фильм одно лишь собрание сплошная говорильня с огромным количеством действующих лиц а мы антуражем в какой-то степени хотели компенсировать изобразительную бедность, ввести некий допинг в визуальное однообразие. Так был придуман зоологический музей несуществующего научно-исследовательского института по охране животных от окружающей среды. Мы решили сделать в этом музее своеобразные натурные экспозиции, тропики, пустыни,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 Зря они доверились сюжету, образам, проблемам, заложенным в сценарии. Может быть, и не следовало заниматься подобного рода украшательством, а надо было снять фильм в строгом и унылым интерьере, не знаю. Сравнивать осуществлённый замысел с нереализованными вариантами постановки невозможно. Следующая записка.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 Я всегда среди людей. Поэтому я не ищу сюжеты, сюжеты сами находят меня, их множество. Надо уметь выбрать лучший. Ещё одна записка. Я читала в вашем интервью, что картина снималась трёхкамерной системой. Что она даёт? Вы снимали сразу тремя камерами?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 То есть приближенным к жизни, чтобы не было театральных переборов. Благодаря такой съёмочной манере возникла и довольно своеобразная стилистика фильма. Артисты знали, что их игру фиксируют на киноплёнку, и тем не менее съёмка велась в какой-то степени как бы скрытой камерой, причём задания оператором, камерманом менялись от дубля к дублю.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 Исполнители приглашались после снятого дубля к монитору и смотрели, как сыграли. Стоя около телевизора, артисты охали, ужасались себе, издевались над партнерами, дискутировали, делали замечания друг к другу, выслушивали мои пожелания и просьбы операторов, вносились поправки, причем всеми, и мной, и исполнителями, и художникам, и операторам. После этого снимался следующий дубль — Почти всегда он был значительно лучше предыдущего. Актёрам было куда легче играть от того, что съёмка велась не в слепую, как обычно наглядно, что можно было немедленно внести коррективы в игру, в операторский кадр, в мизансцену и так далее. Фильм, по сути дела, сочинялся на съёмочной площадке всем коллективом, импровизируя, пробуя, рискуя, мы искали лучшее решение каждого эпизода.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 Поэтому нарастание эмоционального градуса каждой новой сцены вытекало из накала предыдущего эпизода. Мы как бы проживали 24 съёмочные смены по порядку событий, и это должно было придать, как мне кажется, некое единство действию фильма, родить у зрителя ощущение, будто фильм снят за один приём, на одном дыхании. Записка В фильме неясно брала Аникеева взятку или нет. Ну, откровенно отвечу, я и сам не знаю. Мы нарочно сделали так, чтобы было неясно. Одни зрители будут думать, что директор рынка это сочинило, чтобы очернить Аникеева, другие убеждены, что Аникеева взяточница. Меня устраивает любая из этих точек зрения, поскольку обе эти дамы мне отвратительны. А вот три однородные записки. Неужели вы искренне верите, что можно что-то изменить? Имеет ли смысл снимать такие картины, как Гараж? Смогут ли фильмы типа Гаража повлиять в лучшую сторону на те факты, которые там высмеивают? Считаете ли вы, что после этого фильма что-нибудь изменится? Если нет, то зачем всё это? На этот вопрос довольно сложно ответить. Думаю, дело не столько в прямом воздействии фильма, сколько в том, что меняется общественный климат, время. А вот время меняется в том числе и потому, что создаются книги, фильмы, спектакли. указывающие на наши недостатки, просчёты, ошибки. Конечно, наивно думать, что мещане, бюрократы, чинуши, взяточники, дельцы, хапуги посмотрят, гараши исправятся, станут ангелами и вернут награбленное. Но, думаю, подобные фильмы, пьесы, книги помогут другим. Они укажут хорошим, добрым людям на тех, кто мешает нам жить по-человечески. Иногда человек чувствует верно, Но не может чётко сформулировать свои ощущения, мысли. Для этого и существует искусство помогать людям разбираться в трудной обстановке, ориентироваться в том, что хорошо, а что скверно. Искусство должно, как мне кажется, проповедовать высокую нравственность, но делайте это не назойливо. Иногда весело, всегда эмоционально заразительно одним словом, незаметно для зрителя. Когда человек чувствует указывающий перст, это, как правило, отталкивает его от произведения. Оглашаю следующее послание. Пришла в кино отдохнуть, а на экране склока, как у нас в квартире, где живут 16 человек, да ещё похуже. Как вы только могли до такого додуматься? Сидела и всё ждала, Господи, когда же это кончится? Но до самого конца так это и не кончилось. Зал встретил этот крик души громким хохотом, аплодисментами. Смеялись долго. Я понял: могу не ввязываться в дискуссию, могу промолчать. Публика по сути дела ответила автору записки своей активной, очень недвусмысленной реакцией. Да и чем я могу загладить чистосердечный обиду оскорблённой зрительницы, которые безразличны всякие проблемы. В кино она видно ходит нечасто, чтобы отдохнуть от своей нелёгкой жизни, прийти в себя, отвлечься от повседневных забот, а тут не вышло. Да при всём ещё и обманули, завлекли словом комедия. Думаю, в нашем с ней казусе я был прав по-своему, а она по-своему. Здесь не было виноватых. Очень любопытная записка: что дал вам этот фильм не как режиссёру, а просто как человеку. Разные побуждения заставляют режиссёров делать тот или иной фильм. Конечно, большинство из нас руководствуется своими гражданскими устремлениями, желанием доставить радость зрителю, подтолковать о важных проблемах, волнующих общество. Но встречаются и другие случаи. Существуют глубинные интересы народа. И если можно так выразиться, интересы момента. Эти интересы, как ни странно, не всегда совпадают. Настоящий художник обязан понимать разницу. Интересы момента иное раз быстро меняются. И если художник будет руководствоваться только ими, он неминуемо опоздает. В особенности с нашим неповоротливым граммовским кинематографом, где от замысла до экрана проходит около 3 лет. В искусстве нельзя быть флюгером и откликаться на каждое дуновение. Надо чувствовать глубинные интересы народа. Не дело также плестись в хвосте за руководящими указаниями и директивами. Сатира, санкционированная сверху, не сатира, а конъюнктура. Наоборот, острые и проблемные гражданские произведения должны приводить в конечном счёте к новым изменениям в обществе. В этом сила и действенность подлинного искусства.